Я нажал кнопку, чтобы вызвать лифт, попутно размышляя, придет ли Валерия на матч. Может быть и придет, потому что в одной из команд играет ее брат Пабло. Я погрузился в мечтание, как приму пас и помчусь по площадке, уклоняясь ото всех противников, которые попытаются отобрать у меня мяч, и занесу его в зачетную зону, держа высоко над головой. Но когда двери лифта открылись, я все равно безотчетно шагнул назад, и это вошло у меня в привычку.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 сказанные в тот день, когда я принес ему запеканку. «Взаимное прикушение языков в ритуале чуть. Это лишь один из обрядов перед встречей с врагом», — сказал он. «Таких обрядов существует великое множество. Маори исполняют боевой танец для устрашения противника. Пилоты камикадзе перед вылетом пили саке, которые считали волшебным, держа перед глазами фотографии своих целей. В Древнем Египте члены враждующих кланов били друг друга по лбу»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 Вжался спиной в дверь, ведущую в холл, но она открывалась в другую сторону, и к тому же была заперта. И деться ему было некуда. Я его схватил. Я не могу описать, как это происходило. Думается, это было бы не под силу и более одаренным писателем, так что я расскажу, как умею. Помните, я говорил, что рядом с Террию мир дрожал и вибрировал, как гитарная струна? И когда я вцепился в него, все вокруг задрожало и затряслось. От этой дрожи у меня сводила зубы и ломила глаза. Но было и что-то еще. Внутри Терью. Что-то, что сделало Терью своим вместилищем и не давала ему уйти туда, куда уходят все мертвые, когда обрывается их последняя связь с нашим миром. Это была жуткая, злобная тварь, и она вопила, чтобы я ее отпустил. Или чтобы я отпустил Терью. Может быть, никакой разницы не было. Тварь была зла на меня и напугана, но больше всего она была удивлена. Она никак не ожидала, что мне хватит смелости ее схватить. Она дергалась и вырывалась, и я уверен, сумела бы вырваться, если бы Терию не был прижат к запертой двери. Я был довольно-таки худосочным ребенком. ее был выше меня на пять дюймов, и живым весил бы как минимум фунтов на сто больше меня. Но он был мертвым. Живой была тварь, поселившаяся у него внутри».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 Звук был такой, как бывает, когда прикладываешь к расческе кусочек вощеной бумаги и дуешь на зубчики. Его руки взметнулись и сомкнулись кольцом у меня на спине. Мне сразу же стало трудно дышать. Отпусти меня, и я тоже тебя отпущу. Нет, сказал я и обнял его еще крепче. Помню, я тогда думал, вот оно, ритуал чуть. Я сошелся в смертельной схватке с каким-то демоном прямо в подъезде своего дома в Нью-Йорке. — Я тебя задушу, — прошипела тварь внутри Терью. — Ты не можешь меня задушить, — выдохнул я, очень надеясь, что так и есть. Я еще мог дышать, но каждый вдох давался мне с трудом. Мне стало казаться, что я смотрю прямо внутрь Терью. Может быть, это была галлюцинация, вызванная непрестанной вибрацией и ощущением, что мир сейчас разобьется, как винный бокал из тончайшего стекла. Но я так не думал. Я смотрел прямо внутрь Терью и видел не внутренности, а свет. Очень яркий и одновременно темный. Свет из какого-то потустороннего мира. Это было ужасно. Сколько мы так простояли в обнимку? Может быть, пять часов? Может быть, лишь полторы минуты? Вы, наверное, скажете, что мы не могли простоять там пять часов, потому что за это время кто-нибудь из жильцов должен был пройти мимо. Но я думаю, я почти знаю, что мы пребывали вне времени». Скажу только одно, в чем я уверен. Двери лифта так и не закрылись, хотя обычно должны закрываться секунд через пять после того, как из кабины выйдут все пассажиры. Лифт отражался в дверном стекле за плечом Терью и все это время стоял открытым. Наконец тварь внутри Терью проговорила. «Отпусти меня, я уйду и больше никогда не вернусь». Это было заманчивое предложение, как вы наверняка понимаете.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 Возможно, все мертвые становятся призраками, просто я вижу их плотными. И чем более призрачным становился Террио, тем ярче сиял темный свет. Мертвый свет. Мертво свет. Я даже не знаю, что это было. Тогда я знал одно. Если уж я поймал этот свет, то теперь надо держать. Есть одна старая поговорка. Тот, кто схватил тигра за хвост, уже не может так просто его отпустить».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 Меня буквально вдавило в терию пусть даже теперь Террио стал почти неосязаемой сверхъестественной голограммой. «Да». Профессор Беркетт велел мне сказать еще кое-что, если будет возможность. Позже я выяснил, что это было чуть измененное название одного известного рассказа о привидениях. Так что все получилось очень даже в тему. «Я свистну, меня не заставишь ты ждать». «Нет», — он снова задергался, пытаясь вырваться, —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 Я бы ей проиграл. Наконец тварь внутри Террио сказала. Я принимаю твои условия. Я ослабил хватку, но ненамного. Ты не врешь? Вроде бы глупый вопрос, но на самом деле совсем не глупый. Я не могу врать. Теперь ее голос звучал раздраженно и даже немного обиженно. И ты это знаешь. Скажи еще раз. Скажи, что ты принимаешь мои условия. Я принимаю твои условия.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 Наверное, так себя чувствует почти безнадежно больной человек, которому все-таки удалось победить болезнь.